Глава четвертая Студенческие года, все так говорят, если не самые счастливые в жизни человека, то уж точно самые веселые. Вынужден поверить на слово, потому что у самого меня они и не случились. Вступительные экзамены в престижный институт иностранных языков я сдал более-менее успешно. Настолько что обнаружил свою фамилию в списке поступивших. Радость была недолгой. Вскоре последовало уточнение. Да, принят, но на платное отделение. Что интересно, немногие, кто удостоился зачисления на бюджет, набрали при поступлении не больше баллов. Тогда почему они, а не я? Толкнулся с этим вопросом в приемную комиссию. Оттуда меня послали в деканат. А секретарь-декан у меня... Просто послала. Просить помощи у папы с мамой я не стал, а самим нам с дедом платить за учебу было просто нечем. К тому времени он вышел в отставку, хотя и продолжал трудиться на прежнем месте. К моему удивлению, не в ФСБ, которая до этого именовалось ФСК, а еще раньше КГБ. Начал задавать вопросы и выяснил, что в конце 50-х Одного крупного комитетского начальника бросили на укрепление другой службы. Примечание. Серов Иван Александрович, 1958-1963 года, начальник главного разведывательного управления Генштаба, до этого в 1954-1958 годах председатель КГБ при Совете Министров СССР. Конец примечания и он прихватил с собой несколько подразделений, в одном из которых и служил дед. «То есть перевели в МВД?» — продолжил спрашивать я. «Нет». «Ну, значит, в ГРУ». «А почему так решил?» Ха, подумаешь, бином Ньютона». В 90-е, позже названные святыми вдовой одного из причасок к этому бардаку, на головы простодушных российских обывателей насыпала чертову пропасть — Сказок о временах минувших И мы, них поверили Погоди, а разве В гору были волкодавы? Э, еще какие! Буркнул дед и перевел разговор на другую Тему Когда стукнуло восемнадцать Я вместе с другими бедолагами Не сумевшими откупиться От исполнения священного долга Угодил под призыв Правда, в отличие от многих из них Не на Северный Кавказ К концу 90-х. Позорная для России Первая Чеченская война как бы закончилась, но именно как бы шансов вернуться домой в гробу или угодить в рабство по-прежнему хватало. Лично я всего этого успешно избежал. Тяготы и лишения военной службы довелось стойко переносить при Центральном спортивном клубе армии, сокращенно ЦСКА. Подразделение, объединившее по своими знаменами перспективных представителей различных видов спорта, от штангистов до шахматистов. Прошел курс бестолкового молодого бойца, смех один, принял присягу с учебным автоматом на перевеску, боевой так и не доверили, и потянули суровые армейские будни. Тренировки, сборы, выезды на турниры, вскоре и кое-какая денежка завелась. За призовые места не так много, но приплачивали, а из призов я вскоре перестал выпадать. В увольнение ходил не так уж часто, всего два раза в неделю. Еще и в самоволке бегал, благо контроль за нами был чисто символический. В общем, жизнь наладилась. Уже осторожно принялся строить планы на будущее. Пробиться поближе к сборной, к тому времени я выступал уже по взрослым. По окончании срочной службы подписать контракт на пять лет, за это время получить таки высшее образование в ВУЗе попроще, заочно, за относительно небольшие деньги. Вскоре жизнь несколько эти планы скорректировала.